Гешка молча стащил с него рюкзак, то даже не сделал попытки сопротивляться, наоборот, крутил плечами, помогая Гешке снять лямки. Гурули вытер смуглое лоснящееся лицо платком, высморкался и, похлопав Яныша по плечу, сказал «На гражданке до конца своей жизни будешь его поить, понял, сынок?» Яныш понял, он кивал, как китайский болванчик но в его очумелых глазах не было ничего, кроме сиюминутной усталости и боли. Будущее для него сейчас не существовало, обещать он мог все, что угодно. Рюкзак Яныша Дешко взгромоздил поверх своего, придерживая его обеими руками, как носят мешки с мукой. Идти так было страшно неудобно, лямки настолько сильно впились в грудь, что каждый вздох теперь давался усилиям воли. Воспрянувший духом Яныш, теперь уверенно шагал рядом с Гешкой, кидая на него понимающие взгляды. Пару раз, якобы машинально, он уходил вперед, а потом, остановившись, складывал на груди кренделем руки и ждал, когда Гешка его нагонит. «Отыгрывается сволочь!» ругался в уме Гешка. «Яныш!» вдруг рявкнул Гурули. «Пулемет где?» Солдат остановился как вкопанный, зачем-то похлопал себя по бедрам, оглянулся, посмотрел под ноги и моментально побледнел. «Ох, протянул он. «Кажется, я его оставил там, где снял рюкзак!» И резко повернулся к Гешке. «А ты что, пулемет не захватил?» Гурули стал громко сопеть. Гешка сбросил себя в оба рюкзака и сел на камни. «Гурули!» Сделал недоброжелательный жест рукой у самого лица Яныша и процедил. «Прибил бы чучела! Бегом назад!» Яныш не заставил старшину повторять и поскакал вниз, болтая головой, будто ему обломали шейные позвонки. Прапорщик опустился на камни, положил рядом с собой пулемет. «Нервничает, бедолага!» — сочувствием подумал Гешка. «Могу представить, как это все ему осточертело!» «А ты кем до армии работал?» — спросил он, разглядывая тонкую, жилистую руку гурули. Прапорщик не ожидал такого вопроса. Настолько не к месту он был задан, потому долго думал над ответом. преподавателем в ПТУ ни за что бы не поверил!» — удивился Гешка. Гурули было все равно, верят ему или нет. Сверху кто-то закричал. Гешка и Гурули одновременно повернули головы, как по команде равняясь Сержант Игушев, словно памятник на постаменте, стоял на круглом камне и размахивал кепкой. — Что у вас? — кричал он. — Иди, догоним! — ответил Гурули. — Скажи Рыбакову, я наш сдох! Игушев еще с полминуты стоял на камне, будто ждал, когда до него дойдет звук. Повернулся и исчез среди камней прошло полчаса нет одно так другое снова начал заводиться гурули когда это чучело пропало он поднялся отряхнул задницу взвалил пулемет на плечо гешка понял что сейчас скажет прапорщик я опередил его я сам сгоняю сиди отдыхай гурули колебался но гешка ни слова не говоря более быстро побежал вниз прыгая с камня на камень и сожалея, что в этих горах нет ледников. Самое трудное в горах — ориентирование. У Гешки был кое-какой опыт, но все же место, где Яныш сдох, он нашел с трудом. Пулемет увидел издали, подошел, поднял оружие, огляделся по сторонам и тихо сказал, «Ничего себе фокусы!» Яныша нигде не было видно. Гешка повесил пулемет на плечо, посмотрел наверх, Снова по сторонам, потом вниз. «Что за чертовщина?» — опять буркнул он. Вокруг было очень, очень тихо. Похоже, что он не нашел пулемета и спустился еще ниже, предположил Гешка. Свалиться в пропасть здесь, во всяком случае, неоткуда. Он поправил ремень на плече и увидел, что у него дрожат пальцы. «Совсем плохо стал!» Совершенно неожиданно Гешка увидел Яныша. Тот сидел на корточках у большого камня, спиной к нему. «Какает!» — с отвращением подумал Гешка и негромко свистнул. Яныш не услышал. Гешка поднял маленький камешек и бросил его в солдата. Камешек цокнул в метре от Яныша. Никакой реакции. Гешка чертыхнулся и спустился ниже. Яныш, оказывается, сидел в брюках, привалившись к камню плечом. — Заснул, что ли? — спросил Гешка. — Тебя ждут, между прочим. Он тронул Яныша за плечо. Яныш не обернулся, а медленно лег спиной на камни. Гешка остолбенел от тихого ужаса. На него смотрел мертвец. — Вот это да! Вот это да! — прошептал он. оглянулся но не увидел вокруг ничего страшного. Тогда, содрогаясь от отвращения, он опустился на корточки. В горле у Яныша чернела отвратительная ранка, и почему-то брюки были в бурых пятнах крови. Гешка отошел на шаг. Ему захотелось невозможного позвать на помощь гурули. И в эту же секунду он увидел людей. Они были совсем близко. Гешка видел их узкие темные лица. Люди ходили по камням и смотрели себе под ноги, будто искали что-то. Это были чужие люди, в чужих одеждах. Это были аборигены горячих мертвых гор. У них было оружие. Яшка видел, как болтались под автоматами засаленные ремни, и почти не дыша стал медленно приседать к земле, не сводя глаз людей. Он думал только о том, как спрятаться и исчезнуть среди камней. Врыться в толщу горы, уйти ручьем в песок, притвориться камнем, снежным барсом, грудой одежды, да чем угодно, только бы эти существа не увидели в нем русского солдата. Он не испытывал к ним ненависти и тем более чувства мести, они вызывали в нем только панический страх, как нечто потустороннее, нереальное, как вурдалаки, как гигантские крысы, как зверолюди. И, немея от этого бесконечного страха, Гешка увидел, что они остановились и смотрят на него. «Это конец! Это конец!» — бормотал он. Его вдруг охватила такая слабость, что он рухнул на камни, машинально притягивая к себе пулемет. И тут раздался выстрел. Это было равносильно тому, если бы перед самым лицом спящего захлопнули толстую книгу. Гешке показалось, что внутри его пообрывались все нервы или произошло короткое замыкание. Но, как ни странно, это отрезвило его, как пощечина. «Вот это влип!» — пробормотал ешка неуверенно. Передернул затвор пулемета, и сразу же осколки камней обожгли его лицо. Все вокруг загрохотало, и первой мыслью его было, что взорвался пулемет что он неверно зарядил его. Но пулемет был цел, а впереди, в каких-нибудь пятидесяти метрах, между камней сверкали желтые огоньки. Что же делать? Стрелять? Влип шляпа! Стрелять? Он не знал, можно ли сейчас ему убивать этих людей. Имеет ли он право на это? Ему бы только один приказ, одну единственную команду от Гурули, Игушева, от Рыбакова... Казалось, не было на свете приятнее слов. Ему бы кого-нибудь из своих рядом, даже Яныша, они бы вдвоем не дали себя обидеть. Они с Янышем друг за друга, любым бы вурдалаком глотки перегрызли. Яныш, дружочек, что ж ты? Гешка, распластавшись на камнях, направил ствол пулемета в сторону огоньков и потянул пальцем тугой крючок. Очередь получилась очень длинной. Гешка не думал о том, что патроны в магазине не бесконечны, но эта очередь перекричала треск тех огоньков. И Гешка понял, что еще живет, хотя навязчиво в голову лезли слова Рыбакова. «Уважаемая Любовь Васильевна, человек рождается для долга, и в этом высший смысл его жизни». Гешке показалось, что на у его села тяжелая, мокрая муха, Он ляпнул пальцами по щеке, размазал что-то склизкое. «Человек рождается для долга. Витенька, где ты, землячок мой дорогой, дружочек мой?» Он стал стрелять короткими очередями, как учил его Игушев на стрельбище. «Главное, — повторял сержант, — не дать противнику вести прицельный огонь, иначе труба...» Гешка не давал противнику вести прицельный огонь. Испуг прошел, ужас от сложившейся ситуации размазался по всему прошлому, настоящему и будущему, и в нем все залипло, как мушка в капельке янтаря. Пулемет замолчал очень быстро. Гешка почувствовал холодок в груди, как тогда, падая с отвесной стены в Крыму. Пока он вытаскивал из кармана без рукавки новый магазин, там из-за камней показалась головка звера-человека обмотанная белой тряпкой. Гешку трясло. Он не мог пристегнуть магазин. «Сволочь!» — истошно заорал он. Обезьяна, что тебе от меня надо? Что я тебе сделал? Гешка завыл страшно, как воют обиженные маленькие дети. У него текло из глаз и носа. Он не вытирался. Выл громко, с надрывом. У Яныша осталась полчерепа, остальное снесло пулями которые предназначались для него, Гешки. Потому камни вокруг забрызганы розовой слизью, словно кристаллики Александрита. «Яныш, дружище!» — шмыгал носом Гешка. «Как ж тебя так, бедняга? Ты меня с собой закрыл, дружище!» Он постарался прицелиться так, как учил Игушев, в прорезь планки завести кончик мушки и на него посадить голову в белой тряпке. Выстрелил но машинально закрыл глаза и не увидел, что стало с белой тряпкой. И снова все загрохотало вокруг, а Гешку вдруг стало нестерпимо мутить. Его тут же стошнило. Он отплевывался, хрипел, корежился на камнях, не в силах даже отползти немного в сторону, стрелял судорожными рывками и выл. «Витенька! Родненький! Подыхаю! Витюня, спаси, дружочек!» «Убивают, Витюня, а Он лежал щекой в блевотине рядом с коченеющим Янышем, дергаясь за спусковой крючок пулемета, орал хриплым голосом, в котором уже не было надежды и жизни, лежалкий истерический протест против тупой силы, с какой разве что поезд может изорвать тело самоубийцы. Если только можно было назвать этот вопль протестом, Человек рождается для долга, и в этом смысл его жизни. Сначала Гешка изучал потолок, ощупывал взглядом все его неровности, трещинки, гулял по никелированному карнизу и щурился до слез от ламп дневного света. Потом он закрывал глаза и поднимался высоко над землей. Он легко управлял своим телом балансируя руками, мог, как ястреб, заскользить к земле, мог кувыркнуться в тёплом, как крымское море, воздухе. Он летал над каменистым склоном, разглядывая две безжизненные фигурки. Одна из них, безголовая, когда-то принадлежала солдату Янышу. Второй фигуркой был он. Его совсем не пугало, что он так высоко оторвался от себя. Это было даже приятно. Он хорошо понимал, что происходило внизу. Он знал, что его убили, но и в этом для него не было ничего удивительного. Яныша ведь тоже убили. Внизу мелькали огоньки, перебегали с места на место люди, вспыхивали разрывы. Правда, все это происходило без звука, как в немом кино. Он видел длинного, с непокрытой головой прапорщика Гурули, Тот размахивал пулеметом, из ствола которого вырывалось пламя. Рот у Гурули все время почему-то был открыт. Прапорщик поднял тело, которое принадлежало Гешке под руки, и поволок по камням. А потом на несколько секунд прорвался звук. Это был ужасный грохот, и перед самыми глазами качнулось почерневшее лицо Гурули. «Геша! Геша! Геша!» как испорченная пластинка, повторял он. И пол провалился куда-то, и Гешку раскачивало, и он мычал от боли в груди. А потом он снова летал и слышал голос Яныша. — Я на Эльбрус пойду босиком, вообще голым пойду. — Ты же сдох, — отвечал ему Гешка. — Да, — смеялся Яныш, — я сдох. Только не оставляй тут меня одного, лады, сынок. Гешка всматривался в темноту и видел свои сизые внутренности, и тысячи голосов одновременно что-то говорили ему. Гешка открывал глаза и начинал опять разглядывать потолок. Иногда ему казалось, что это тот самый каменистый склон, только засыпанный снегом. Рядом с ним жили лица. Лица эти были добрыми, и никто из них в Гешку не стрелял. Бывало, что Гешка спал, но прекрасно слышал, как лица разговаривали. Часто они говорили о нем. Как-то среди лиц Гешка увидел одно очень знакомое. Он улыбнулся и только потом вспомнил, что это лицо его матери. «Мама!» — сказал он и удивился, что не услышал себя. Один раз он проснулся ночью, увидел стекло. За ним тускло освещенный коридор. Женщина в белой шапочке склонилась над настольной лампой. Гешка вдохнул в себя сколько мог и на выдохе ойкнул. Звук сделал над ним петлю и вонзился под ключицу. От боли Гешка даже остановил дыхание. Женщина подняла голову, прислушалась, встала и подошла к Гешке. — Я умер? хотел спросить гешка но язык совсем не ворочался во рту и послышался лишь протяжный выдох ладно хватит тебе морозить сказала женщина и сняла с гешкиного плеча какой то диск похожий на летающую тарелку он следил за ее руками ему было хорошо что эта женщина стояла рядом а утром вокруг него собралось много людей Мужчины и женщины в белом, похожие на ангелов, смотрели в Гешке на лицо так, будто там был вмонтирован телевизор. «Лёд убрали?» — говорил один из ангелов. «Через пару дней можно сделать перевязку. Посмотрим, что у него там. Пенициллин, глюкозу внутривенно? Так, хорошо!» Он низко склонился над лицом Гешки, то даже почувствовал запах хорошего одеколона. «Ну что, Геннадий Львович, поправляешься?» Гешка хотел спросить, где Яныш, но люди стали выходить в белую дверь. Когда он остался один, то попробовал приподнять руку. Получилось. Он положил ее на грудь. Пальцы нащупали твердую поверхность, будто с Гешки до сих пор не сняли бронежилет. Шея, как шарфом, была замотана бинтами. «Здорово меня упаковали!» — удивился он. Гешка без труда вспомнил, как он с ротой поднимался в гору, как искал Яныша, как лежал за камнем, стрелял и звал гурули, как летал над склоном и разговаривал с Янышем о босых ногах. «Как?» Гешка запутался. Он потерял грань между тем, что было в жизни, а что во мраке беспамятства.